Теперь, Сима, мне бы чашку вашего чая. Садитесь, все кончилось, все кончилось навсегда. Ой. Вам, конечно, надо объяснение. О, да, да, иначе я с ума сойду. Мы придаем слишком мало значения умению внушать. Есть люди, обладающие врожденной способностью, пусть слабые, но тогда они разрабатывают ряд приемов для подчинения себе других, Я знал одну ученую женщину, очень привлекательную, которая умело использовала внушение для самых разных целей. Есть мужчины, специализирующиеся на покорении женщин при помощи того же внушения. Да-да. Mm -hmm, Обычно используется прием мнимого чтения мыслей, чтобы выбрать наиболее поддающийся внушению объект. Как это мнимое чтение делается? Я спрашиваю потому, что Дорогази показывал нам чтение мыслей на картах. Вот-вот, заставлял притронуться к одной из карт и потом угадывал, какой. Совершенно верно. Ему завязывали глаза и сажали спиной. Да, но он всегда спрашивал, кто притрагивается, и не всегда получалось. Вы как будто присутствовали. Так это очень просто. дерогази внушал, что надо притронуться, скажем, к семерке пик. И потом называл эту карту. Такой же фокус показывается с разноцветными карандашами, с цветами, ну, с чем угодно. Помню, на одном из вечеров Вольфа Мессинга он велел притронуться к одной из клеток картонной шахматной доски. Ну, и когда доброволец из публики притронулся, Мессинг сказал, чтобы... Перевернули картон. И что? На обороте оказалась цифра 64. Именно той клетки, к которой прикоснулись. Mm. Опыт очень поучительный. Так неужели так много этих страшных людей? Очень одаренные, чрезвычайно редкие. Но вообще, что значит сильная личность? Человек, умеющий концентрировать свои душевные силы и влиять ими на людей. А робкий человек? Даже робкий человек В гневе, в момент подъема психических сил может заставить других людей послушаться. Храбрец, увлекать за собой трусливых. Все явления одного порядка. Выражены то слабее, то резче. Mm -hmm. Поэтому и черные маги имеют под собой реальную основу власти сильной личности, злого человека. Если еще вдобавок обладающего даром гипноза... А кто, например? Распутин. Жаль что личность Распутина не изучена. Нельзя допустить, чтобы этот малограмотный человек мог покорить весь царский двор, если он не обладал незаурядной силой внушения. Я имею сведения, что Распутин посещал московскую школу гипнотизеров. Да-да-да-да. Была такая в прежние времена. Ой, как интересно. А папе можно все это рассказать? Обязательно. Я и сам поговорю с ним. А сейчас всем надо отдохнуть. Мне особенно. Позвольте не провожать вас. Ой, а, а чай? Лучше в другой раз. До свидания. До свидания. Сима, если бы ты знала, как легко и ясно... Я будто проснулась от кошмара. Хочется петь. Опомнись, Рита. Топ то и дело, что я помнилась наконец. Ой, как чудесно. Придешь к нам на той неделе? Почему это вдруг? В субботу Иван Родионыч заканчивает какие-то опыты с нашим гостем, сибирским охотником Селезневым. Его дочь Ирина умоляла во что бы то ни стало притащить тебя. Что ты говоришь? И вообще, надо тебе, наконец, то побывать у меня. Словом, ты придешь. На этот раз не отвертишься, да-да-да-да-да, не выйдет Ну-ну-ну, не знаю А то смотри, упрошу Иван Родионовича Тебя вот так, как Дорогази Ну ладно